27. Соломин выскочил к воротам фабрики, как только прибежали ему сказать, что какой-то господин с госпожой приехали в тележке и спрашивают его. Не поздоровавшись со своими гостями, а только кивнув им несколько раз головой он тотчас приказал мужичку-кучеру въезжать на двор и, направив его прямо к своему флигельку, садил с телеги Марианну. Нежданов спрыгнул вслед за нею. Соломин повел обоих через длинный и темный коридорчик до по узенькой кривой лесенки в заднюю часть лигелька во второй этаж. Там он отворил низенькую дверь, и все трое вошли в небольшую, довольно опрятную комнатку с двумя окнами. «Добро пожаловать», — проговорил Соломин своей завсегдашней улыбкой, которая на этот раз казалась и шире, и светлее обыкновенного. «Вот вам квартира. Эта комната, да вот рядом еще другая». Неказисто, да ничего, жить можно. И глазеть здесь на вас будет некому. Тут под окнами у вас, по уверению хозяина, цветник, а по-моему, огород. Упирается он в стену, а направо да налево — заборы. Тихое местечко. Ну, здравствуйте, вторично, милая барышня, и вы, нежданно. Здравствуйте. Он пожал им обоим руки. Они стояли неподвижно, не раздеваясь, и с молчаливым, полуизумленным полурадостным волнением, глядели оба прямо перед собою. «Ну что же начал опять Соломин. «Разоблачайтесь! Какие с вами есть вещи?» Риана показала узелок, который она все еще держал в руках. «У меня вот только это. А у меня саквояж и мешок в телеге остались. Да вот я сейчас...» «Оставайтесь, оставайтесь!» — Соломин отворил дверь. «Павел!» — крикнул он в темноту лесенки. «Сбегай, брат, там вещи в телеге принеси!» «Сейчас», — послышался голос вездесущего. Соломин обратился к Марианне, которая сбросила с себя платок и начала расстегивать мантилью. «И все удалось благополучно?» — спросил он. «Все, никто нас не увидел. Я оставила письмо господину Сипягину. Я, Василий Федорович, того не взяла с собой ни платьев, ни белья, что так, как вы нас посылать будете». Марианна почему-то не решилась прибавить в народ. Ведь все равно то бы не годилось, а деньги у меня есть, чтобы купить, что будет нужно. Все это мы устроим впоследствии, а вот, промолвил Соломин, указывая на входившего с неждановскими вещами Павла, рекомендую вам моего лучшего здешнего друга. На него вы можете положиться вполне, как на самого меня. Ты, Татьяне, насчет самого рассказал, прибавил он вполголоса «Сейчас будет», — ответил Павел, — «и сливки, и все». «Татьяна — это его жена», — продолжал Соломин, «и такая же неизменная, как он, пока вы сами, ну, там, привыкнете, что ли». «Она вам, моя барышня, прислужить будет», — Марианна бросила свою мантилью на стоявший в уголку кожаный диванчик. «Зовите меня Марианной, Василий Федорович, я не хочу быть барышней». И прислужницы мне не надо, я не от того ушла оттуда, чтобы иметь прислужниц Не глядите на мое платье, у меня там другого не было. Это все надо будет переменить. Платье это из коричневого Драдедама было очень просто, но сшитое петербургской портнихой, оно красиво прилегало к стану и плечам Марианны и вообще имело вид модный. Ну, не прислужница, так помощница, по-американски. «А чаю вы все-таки напеетесь. Теперь еще рано, да и вы оба, должно быть, устали. Я теперь отправлюсь по фабричным делам. Позднее мы опять увидимся. Что нужно будет, скажите Павлу или Татьяне». Марианна быстро протянула ему обе руки. «Чем нам благодарить вас, Василий Федорович?» Она с умилением глядела на него. Соломин тихонько погладил ей одну руку. «Я бы сказал вам...» Мне стоит благодарности, да это будет неправда. Лучше же я скажу вам, что ваша благодарность мне доставляет великое удовольствие. Вот мои квиты. До свидания. Павел, пойдем. Марианна и Нежданов остались одни. Она бросилась к нему и, глядя на него тем же взглядом, как на Соломина, только еще радостнее, еще умиленнее и светлей. «О, мой друг», — проговорила она, — «мы начинаем новую жизнь, наконец, наконец». ты не поверишь Как эта бедная квартирка, в которой нам суждено прожить всего несколько дней, мне кажется, любезна и мила в сравнении с теми ненавистными палатами. Скажи, ты рад?» Нежданов взял ее руки и прижал их к своей груди. «Я счастлив, Марьяна, тем, что я начинаю эту новую жизнь с тобой вместе. Ты будешь моей путеводной звездой, моей поддержкой, моим мужеством, милая Алеша». Но постой, надо немножко почиститься и туалет свой привести в порядок. Я пойду в свою комнату, а ты... Останься здесь, я осею минуту». Марианна вышла в другую комнату, заперлась, и минуту спустя, отворив до половины дверь, высунула голову и приговорила. «А какой Соловин славный!» Потом она опять заперлась, и послышался щелк ключа. Нежданов подошел к окну, посмотрел на садик. Одна старая при старой яблоня почему-то привлекла его особое внимание. Он встряхнулся, потянулся, раскрыл свой саквояж и ничего оттуда не вынул. Он задумался. Через четверть часа вернулась и Марианна с оживленным, свежевымытым лицом, вся веселая и подвижная. А несколько мгновений спустя появилась Павлова жена Татьяна с самоваром, чайным прибором, булками, сливками. В противоположность своему цыганообразному мужу это была настоящая русская женщина, дородная, русая, простоволосая, широкой косой, туго завернутой около рогового гребня, с крупными, но приятными чертами лица, с очень добрыми серыми глазами. Одета она была в опрятное, хоть и полинялое ситцевое платье, руки у ней были чистые и красивые, хоть и большие, Она спокойно поклонилась, произнесла твердым, отчетливым выговором, без всякой пивучести, «Здраво будете!» и принялась устанавливать самовар, чашки и так далее. Марианна подошла к ней. «Позвольте, Татьяна, я помогу вам. Дайте мне хоть салфетку». «Ничего, барышня, мы к этому приобыкли». Мне василь Федотович сказывал. коли что потребуется, извольте приказать. Мы со всем нашим удовольствием». «Татьяна, не зовите меня, пожалуйста, барышней». «Одетый я по-барски, а, впрочем, я... я совсем...» Пристальный взгляд Татьяниных зорких глаз смутил Марианну. Она умолкла. «А кто же вы такая будете?» — спросила Татьяна своим ровным голосом. «Коли вы хотите, я... точно, я из дворянок, только я хочу все это бросить и сделаться, как все... как все простые женщины». «А, вот что. Ну, теперь знаю. Вы стала из тех, что...» Опроститься хотят. Их теперь довольно бывает. Как вы сказали, Татьяна, опроститься? Да, такое у нас теперь слово пошло. С простым народом, значит, заодно быть. Опроститься. Что ж, это дело хорошее, народ поучить уму-разуму. Только трудное это дело. Ой, трудное. Дай бог час. Опроститься, повторяла Марианна. Слышишь, Алеша, мы с тобой теперь опростилые. Нежданов засмеялся и тоже повторил. «Опростится! Опростилы!» «А что это у вас муженек будет, али брат?» спросила Татьяна, осторожно перемывая чашки своими большими ловкими руками и с ласковой усмешкой поглядывает он на Нежданова, то на Марьяну. «Нет», — отвечала Марьяна, — «он мне не муж и не брат». Татьяна приподняла голову. «Стало так по вольной милости живете? Теперь и это тоже часто бывает». Добре ж, больше у раскольников водился, а оно не и у прочих людей. Лишь бы Бог благословил, дожилось бы, ладно. А то попа не нужен. На фабрике у нас тоже такие есть. Не из худших ребят. Какие у вас хорошие слова, Татьяна. По вольной милости. Очень мне это нравится. Вот что, Татьяна, я о чем вас спросить буду. Мне нужно себе платье шить или купить, такое вот, как ваше, или еще попроще. И башмаки, и чулки, и косынка. Все, чтобы было, как у вас. Деньги у меня на это есть. Что ж, барышня, это все можно. Ну, не буду, не извольте гневаться. Не буду вас барышней называть. Только как мне вас звать-то? Марианной. А по отчеству как вас величает? Да на что вам мое отчество? Зовите меня просто Марианной. Зову же я вас Татьяной. И то, да не то. Вы уж лучше скажите. Ну, хорошо, моего отца звали Викентием. «А вашего как?» «А моего, Осипом?» «Ну так я вас буду звать Татьяной Осиповной». «А я вас Марианой Викентьевной. Вот оно как славно будет». «Чтобы вам с нами чайку выпить, Татьяна Осиповна?» «На первый случай можно, Марианна Викентьевна. Чашечки я себя побалую, а то Егорыч забронит». «Кто это Егорыч?» «А Павел, муж мой». «Садитесь, Татьяна Осиповна». «И то сяду, Марьяна Викентьевна». Татьяна присела на стул и начала пить чай в прикуску, беспрестанно поворачивая в пальцах кусочек сахара и щурясь глазом с той стороны, с какой она прикусывала сахар. Марьяна вступила с нею в разговор. Татьяна отвечала не чинясь и сама расспрашивала и рассказывала. На Соломина она чуть не молилась, а мужа своего ставила тотчас после Василия Федотча. Фабричным житьем она, однако, тяготилась. «Ни тебе город здесь, ни деревня. Без Василия Федоровича ни часу бы я не осталась». Мариана слушала ее рассказы внимательно. Усевшись в сторонке, Нежданов наблюдал за своей подругой и не удивлялся ее вниманию. Для Марианы это все было вновь, а ему казалось, что он подобных Татьян видел целые сотни, говорил с ними сотни раз. «Вот что Татьяна Осиповна сказала, наконец, марианна Вы думаете, что мы хотим учить народ? Нет, мы служить ему хотим». «Как так служить?» учить его, вот вам и служба. Я хоть себя пример возьму. Я, как за Егорыча, вышла ни читать, ни писать не умела. А теперь вот знаю, спасибо Василию Федоровичу. Не сам он учил меня, а заплатил одному старичку. Вот и выучил. Ведь я еще молодая, даром что рослая» она помолчала. «Мне, Татьяна Осиповна, — начала она опять, — хотелось бы выучиться какому-нибудь ремеслу, да мы еще поговорим об этом с вами. Шью я плохо, если бы я выучилась тряпать, можно бы в кухарки пойти?» Татьяна задумалась. «Как же так в кухарки? Кухарки у богатых бывают, у купцов, а бедные сами стряпают. А на артель готовить, на рабочих, ну уж это совсем последнее дело. «Да мне бы хоть у богатого жить, а с бедными знаться. А то как я с ними сойдусь? Не все же такой случай выйдет, как с вами». Татьяна опрокинула пустую чашку на блюдечко. «Это дело мудреное», — промывала она, наконец, со вздохом. «Около пальца не обвертишь. Что умею, покажу, а многому я сама не учена. С Егорычем толковать надо. Ведь он какой, книжки всякие читает. И все может сейчас как руками развести». Тут она взглянула на Марианну, которая свёртывала папироску. «И вот ещё что, Марианна Викентина, извините меня, но коли вы точно опроситься желаете, так это уж вам придётся бросить». Она указала на папироску. «Потому в тех званиях, хоть бы вот кухарках, этого не полагается. У вас сейчас всякие признают, что вы есть барышня». «Да». Марианна выбросила папироску за окно. «Я курить не буду, от этого легко отвыкнуть». Простые женщины не курят, стало бы и не след курить. — этого верно, — сказали, Марианна Викентьевна. — Мужской пол этим балует и у нас, а женский — нет. Так-то. Э, да вот и сам Василий Федотч сюда жалует. Его — это шаги. — Вы его спросите, он вам сейчас все определит лучше манером. И точно за дверью раздался голос Соломина. — Можно войти. — Войдите, войдите, — закричала Марианна. «Это у меня английская привычка», — сказал, входя Соломин. «Ну, каково вы себя чувствуете?» «Не заскучали еще пока. Я вижу, вы здесь чайничаете с Татьяной. Вы слушайте ее, она разумница. А ко мне сегодня мой хозяин приезжает. Вот не кстати, и обедать остается. Что делать? На то он хозяин». «Что за человек?» — спросил Нежданов, выходя из своего уголка. И чего? Тряпки не сосет. Из новых. Вежлив очень и рукавчики носит, а глаз всюду запускает не хуже старого. Сам шкуру дерет и сам приговаривает. Повернитесь-ка на этот бачок бочок, сделайте одолжение. Тут есть еще живое местечко. Надо его пообчистить. Ну да, со мной он шелковый, я ему нужен только я пришел вам сказать, что уж сегодня вряд ли удастся вам свидеться. Обед вам принесут, а на двор не показывайтесь. Как вы думаете, Марианна, Сипягин и будут вас отыскивать и за вами гнаться?» «Я думаю, что нет», — ответила Марианна. «А я так уверен, что да», — сказал Нежданов. «Ну, все равно», — продолжал Соломин, «надо быть осторожным на первых порах, потом обойдется». «Да, только вот что», — заметил Нежданов. О место местопребывании должен знать Маркелов. Надо его известить. Зачем? Нельзя иначе для нашего дела. Он должен всегда знать, где я. Слово дано. Да он не проболтает. Ну, хорошо, пошлем Павла. А платье мне будет готов Спросил Нежданов. То есть костюм? Как же, как же. Тот же маскарад. Спасибо, недорого. Прощайте, отдохните. «Татьяна, пойдем». Марианна и Нежданов опять остались одни.